Глава 16. О альфийских советах и важном признании. Мы зачастую сами не даём себе быть счастливыми, просто боимся поверить, что счастье возможно. Из заметок Николины Вайт. Когда в дверь постучали, я как раз сидела на кровати, подложив под спину подушки и читала учебник по защитным артефактам. Изучала ту самую тему, которую вчера пропустила. А увидев на пороге смущённую и растерянную Нали, широко ей улыбнулась. Вот Малинка, доставил твою подругу в целости и сохранности, проговорилvarchar 6 летном за ней рествут. Через пару часов могу вернуть обратно. Надеюсь, вам хватит времени пообщаться. Спасибо, Андриан, я благодарно улыбнулась Маго. Что ж, не буду вам мешать, сказал он и тихо скрылся за дверью. Налира убедилась, что мы остались одни. Потом перевела на меня ошарашенный взгляд и моргнув, спросила: "Хочешь сказать, что это и есть твой покровитель?" Она смотрела на меня округлившимися от удивления глазами. Рест вот. Меня её реакция искренне развеселила. Хотя, если бы мне ещё полгода назад кто-то сказал, что я буду жить в доме Андриана, я бы посчитала это глупой шуткой и искренне бы посмеялась. У нас исключительно деловые отношения. Решила важным пояснить. «Между нами ничего нет, да и быть не может. Ну, это ты и без меня понимаешь. Просто мы заключили договор, о сути которого я говорить не имею права. Вот и всё». Нали, понимающая, усмехнулась. Но в её усмешке мне показалось нечто обжигающе горькое, даже жутковатое. «Понимаю», — сказала она, отведя взгляд. «Ещё как». Подруга прошлась по комнате, с холодным интересом разглядывая обстановку, а потом присела на край кровати и снова посмотрела на меня. Зачем ты попросил лекарство до меня сюда привезти? Видела, что ты не в себе и не хотела оставлять тебя в таком состоянии. Она покивала, принимая такой ответ, но он её, кажется, ни капли не порадовал. Налечь чуть качнулась вперёд-назад, зажала ладони между коленей и упёрлась взглядом в пол. А я, представляешь, успела надумать себе всяких сказочных глупостей. Неожиданно призналась она, а в её голосе послышалась открытая горькая ирония. Решила, что это рай, попросил Ряздвуда, хотел со мной встретиться. Даже успела поверить в свои иллюзии, уже не в первый раз. Кажется, Ник я хроническая дура. Я пока не могла встать. Потому просто чуть подалась вперёд, поймала её за руку и потянула к себе. Налира жест поняла правильно и пересела ближе. Я ободряюще обняла её, а она доверчиво уложила голову на моё плечо. Я чувствовала, что ей плохо, что её душу будто затянули чёрными тучами, но пока ничего не спрашивала, ведь понимала, если Нали захочет, то расскажет сама. Так и получилось. Какая глупость, Ник, сказала она, вскрипнув. Знаешь, я всегда со снисхождением смотрела на дур мечтающих о принцах, считала их наивными и недалёкими, ведь обычной девушке просто негде столкнуться с таким мужчиной. Никогда не думала, что я могу оказаться в подобной ситуации. Она виделась мне нереальной. Но такое всё-таки произошло, спросила я осторожно. Налис глотнула. Вы Оправдаться могу лишь тем, что я не знала о его титуле. У меня даже мысли не появилось, что мой рай может быть принцем. Ещё и наследником престола. А ведь он не прятался под личиной. Просто одевался иначе. Да и волосы у него вились в южном жарком климате. Я его не узнала. А он даже не подумал открывать мне глаза. Представился раем, фамилии не назвал. Я же сообщила ему лишь имя Нали. Нали. Конечно, по нему было видно, что он аристократ, но мы не говорили об этом. А когда он признался, что у него есть сговорённая невеста, я вскочила и просто уехала. Да и какой смысл было оставаться там? На лира села ровнее, глубоко вздохнула и покачала головой. Но знаешь, если бы в тот момент, когда отец предложил мне поехать в Дарилью на отдых, я бы знала, чем всё закончится, то всё равно бы не отказалась. Наоборот, Она приложила ладонь к своим пылающим щекам, не за что бы не променяла те две недели счастья, ни на что. И даже хорошо, что мы с ним вот так сегодня столкнулись. Теперь я точно перестану строить наивные мечты о нашем счастливом будущем с Crown-принцем, подобное просто невозможно. Под конец фразы её голос сел до шёпота, а голова опустилась ещё ниже. Когда напряжённые плечи дрогнули, я поняла, что Налира на грани. Обняла её крепче, а она разрыдалась. Нали плакала. Я гладила её по спине, но слов утешения не находила. Да и что тут скажешь, что она ещё встретит того, кто окажется в сотни раз лучше, что его высочество дурак, а она самая лучшая. Вряд ли ей хотелось это слышать. Мы обе с ней понимали, что симпатия и чувства в данной ситуации никакой роли не играют. Просто принц и обычная девушка — не пара по определению». Дверь тихо открылась, и в комнату бесшумно вошёл шайн с большим подносом, на котором стояли чашки, чайник и шоколадный торт. Вид плачущей девушки его ни капли не смутил. Наоборот, на смазливом лице полуэльфа, который сейчас прятал особенности внешности под амулетом, появилось решительное выражение. А потом он поставил свою ношу на небольшой чайный столик у окна, подошёл к нам и взял Налиру за руку. Хватит сопли разводить, сказал строго. Моя подруга от такой наглости незнакомого паренька опешила настолько, что даже плакать перестала. Она смотрела на Шайну как на привидение. А мне вдруг стало интересно, как бы Наля отреагировала, если бы рядом появился кто-то из теней. «Вот скажи мне, красавица, в твоей проблеме есть что-то непоправимое?» С претензией спросил полуэльф. «Неужели у тебя произошла такая трагедия, что рухнул мир? Кто-то погиб? Ты не знаешь, как жить дальше?» Налира насупилась и всё-таки медленно помотала головой. Но на незнакомца всё равно смотрела с сомнением и открытым недоверием. «Ты жива, здорова, а это уже очень много», — продолжал говорить Шайнн. На душе печально. Но скажи, как именно ты бы хотела изменить ситуацию, которая так тебя печалит? Только не забудь представить, какой станет твоя жизнь, если это желание исполнится. Ты что, подслушивал? возмутилась я. Шайн закатил глаза и демонстративно оскорбился. Я просто понял, что у твоей подруги разбитое сердце, едва она переступила порог, ответил парень. Несчастная любовь это не приговор. Тут важно отпустить ситуацию и позволить себе жить дальше. Но люди часто сами держатся за прошлое, вцепляются в него так сильно, будто оно их спасительный плот. И в итоге на том самом плаву их и утягивает в бездну. Это ты на собственном опыте понял? спросила я со скепсисом. Чувствую, а ну у тебя богатый. Нет, покачал головой. Я к счастью ни разу не влюблялся но зато видел немало чужих примеров. Вон один Андер чего стоит. Знаешь, как его корёжило, когда...» И тут он осёкся, а в его глазах появился нешуточный испуг. При всех своих талантах наш полуэльф оказался довольно болтливым. Или же я просто уже перешла для него из статуса знакомой в статус подруги? «Я не это хотел сказать. Я тут же попытался спасти ситуацию парень». Ничего подобного не имел в виду. Просто ладно тебе, поспешила успокоить его. Мы с Налей сделаем вид, что ничего не слышали, и перевела взгляд на подругу. Правда ведь? Конечно, поспешила заверить она. Нас совершенно не касается, в кого там был влюблён Рестют. Уверена, это какая-нибудь птица высочайшего полёта, если уж она не приняла чувства наследника целого герцогства. Но вместо того, чтобы закрыть тему, Шайн откровенно нахмурился и запальчиво выдал: "Да она просто чистолюбивая курица. Как вообще можно было променять нашего Андера на какого-то там настоящее чувство на договорной брак? Ты просто и сейчас слишком молод", проговорила Нали. "Многого не понимаешь". "Это я-то не понимаю", выпалил он с обидой. Да я понимаю в человеческих чувствах и душах побольше всех вас месте взятых. Вот и по тебе вижу, что ты влюблена, но сама же свои чувства душишь. Не веришь, что у тебя с твоим возлюбленным есть будущее, и винишь себя. Только я пока не понял за что. Налира после таких заявлений окончательно забыла в слезах. И я бы порадовалась этому факту, но наш неугомонный Светлый вдруг переключился на меня. А ты начал он, показав на меня пальцем. Где твоя гордость? Где самооценка? Вбило себе в голову, что недостойно, что вся такая нищая, несчастная, всем избитая. Да ты сама показываешь людям свои слабые места, буквально подставляешь их окружающим с безмолвной просьбой: бейте меня сюда. Он уже не первый раз говорил мне подобное, но раньше его слова звучали куда мягче. Теперь же они врезались в меня острыми стрелами, доставая до самых глубин души. И останавливаться на этом шайн не собирался. Вот ты её подруга, сказал с претензией, глядя на Лиру, но указывал при этом на меня. Почему позволяешь ей самой себя забивать? Почему не вытянешь её из этих цепей? Я пытаюсь, вдруг ответила Нали. Ты ещё не видел её, когда она только в столицу приехала. Было в разы хуже. Я же ей постоянно твердила, что стоит купить другую одежду, больше общаться с ребятами, хоть немного открыться миру. Но она первые полгода просто училась, почти ни с кем не общаясь. Только потом хоть немного оттаивать начала. Поверила в себя. И это уже огромный прогресс. Нужно помочь ей, заставить её саму себя уважать. Начал сыпать лозунгами полуэльф. Она ли встала с кровати? подошла к нему и протянула руку для рукопожатия. Налира, представилась она. Шайнар, ответил парень, обхватив пальцами её ладонь. Вот и познакомились, мрачно бросила я. А теперь, пожалуйста, давайте перестанем беремвать мне кости. Это к вашему сведению, ни капли неприятно. Главное, чтобы дошло, подметила Нали думаете, если вы будете постоянно твердить, какая я никчёмная, мне станет лучше? Мы такого не говорили, тут же поспешил сказать Шайн. Мы же как лучше хотим. Давайте тогда я скажу, что услышала вас, а вы взамен закройте тему. И вообще, предлагаю выпить чаю с тортом. Не зря же ты его сюда нёс. Как ни странно, но мои слова подействовали. И вскоре Шайн придвинул столик и два кресла к моей кровати, наполнил чашки чаем. Нали помогла ему разложить торт по тарелочкам и сама же завела разговор про сегодняшнее закрытие выставки. Мы обсудили экспонаты, важных гостей, перспективы. А потом подруга сообщила, что через неделю в академии состоится новый конкурс. На этот раз будут оценивать умение танцевать, причём в парах. "И снова я в пролёте", проговорила расстроена. Шайн смотрел вопросительно, потому пришлось пояснять. Перед этим был конкурс театрального мастерства, а ещё раньше конкурс на лучшее зафитное плетение. Это не считая мелких мероприятий, которые устраивали внутри каждого факультета. Не прибедняйся, Ник, возразила Нали. Тебе должны за второе место на выставке баллы добавить. Ага, если не забудут, вздохнула я. А ты разве не умеешь танцевать? поинтересовался Шайн. Из парных танцев только деревенские, какие исполняют на ярмарках. Я тоже в этом не сильна, вздохнула Налира. Значит, буду вас учить. В школе я лучший танцор, самодовольно заявил полуэльф. Потом глянул на бледную меня, вздохнул и добавил: Ну, когда Малинка поправится. Не называй меня так. Но тебе же идёт, широко улыбнулся Шайн. И вообще не спорь с учителем. Поверьте, красавицы, я вас мигом научу всем танцам, которые знаю, и вам останется только найти себе кавалеров. Сможете? Мы с Налей переглянулись, улыбнулись и синхронно кивнули. Уж с этой задачей мы точно как-нибудь справимся. Наля ушла около 7 вечера и выглядела уже совсем не такой подавленной, как в начале своего визита. Я была очень благодарна Шайну, что всё-таки влез в наши девичьи посиделки и умудрился нас обеих встрехнуть. Потом был Уэльф, развлекал нас за чаепитием, рассказывал весёлые истории из своей бурной школьной жизни и, казалось, чувствовал себя с нами очень уютно. В итоге вечер получился замечательным. Если бы не слабость, я бы уговорила Налиру задержаться подольше. Но, к сожалению, мне даже просто сидеть удавалось с трудом. Арест тут. Вот, строго настрага запретила шайну давать мне какие-либо зелья. Сам Андриан появился через полчаса после ухода моей подруги. Тихо постучав, вошёл в комнату, присел на край кровати и осторожно взял меня за руку. Как самочувствие? спросил он. Нормально, отозвалась, растерянно глядя на нашей ладони. Думаю, завтра мне станет легче. А ты как? «Принцесса не сильно разозлилась, когда ты бросил её одну на выставке?» На лице Рествуда появилась странная улыбка, сильно отдающая горечью. «Скажем, Касси была не в восторге, но я сумел заслужить прощения. Это глупо, но её высочество ревнует тебя ко мне», — проговорила, вспомнив наш странный разговор с её высочеством. «В лоб спрашивала, что между нами. Я сказала лишь, что у нас просто общее дело». Но она, кажется, не поверила. А ведь мы с Кассандрой всего лишь друзья, неожиданно признался Андриан. Я почему-то сразу ему поверила и очень обрадовалась такой новости. Наверное, слишком хотела, чтобы его слова оказались правдой. Да, это неправильно, но мне очень не нравилось видеть Рествуда рядом с её высочеством. Хотя иногда мне кажется, что она была бы рада, если бы наши отношения стали ближе проговорил Андриан. Вот только ничего между нами быть не может. Я тёмный, а она принцесса. Ты бы хотел с ней большего? вырвался у меня бестактный вопрос. Но он всё-таки ответил. Нет. Кася для меня изначально была просто сестрой Диона. Он-то нас и познакомил. А потом мы с ней как-то незаметно подружились. Не спорю, она красивая, интересная, с сильным характером но не для меня. Говоря всё это, он начал осторожно поглаживать мою ладонь. Да и вообще выглядел расслабленным и удивительно открытым. "Вот делия", сказал Рестут, будто помнившесь, и вытащил из кармана пиджака две маленькие склянки. "Одно выпей сейчас, второе утром, и завтра к обеду будешь чувствовать себя гораздо лучше". Я кивнула, а в голове промелькнул важный вопрос, который сразу решила задать. Андриан, теперь, когда я приняла тему, мне нет необходимости оставаться в твоём доме. Хотела заверить, что уйду завтра же, но Реству остановил меня строгим взглядом. Нет, Малинка, не спеши. Ты должна научиться сдерживать живущую в тебе силу. Это тоже займёт время. И вообще, он приподнял правую бровь. Тебе разве не нравится здесь? Нравится, поспешила ответить я. Вот и живи. Если хочешь, оставайся на совсем. "Андриан!" выпалила, шокированная таким предложением. "Это уже перебор." "Почему же?" Он странно улыбнулся и вдруг спросил: "Как тебя называют мои тени?" А я ответила без задней мысли: "Хозяйка". "И это тебя не смущает?" поинтересовался чуть лукаво. Поначалу смущала, потом я привыкла и просто перестала придавать этому значение. Ответила совершенно честно. Поняла, к чему он клонит, потому не стала оттягивать неизбежный разговор. Я вспомнила тот ритуал, который нас связал, сказала, опустив взгляд: "Понимаю, что из-за вмешательства тьмы всё прошло немного не так. Теперь мне ясно, почему ты говорила, что нам следует держаться на расстоянии друг от друга, и согласна, что так будет лучше". Но выпреки моим убеждениям, Арест вот не спешил со мной соглашаться. Ты моя жена, Малина, сказал он серьёзным тоном. Моя тёмная леди, исключительно номинально напомнила я ему. Уверена, этот брак можно расторгнуть, пока он нескреплён физической близостью. Его на самом деле можно расторгнуть, ровным тоном ответил Мак. Значит, всё в порядке. Есть ещё кое-что? Андриана отпустил мою руку и, поднявшись, отошёл к окну. Позавчера ночью, когда я пришёл, ты не дышала. Откат убил тебя, почти. И тогда я сделал то, на что ты мне не давала согласия. Вот а ты новости у меня глаза шараше накруглились. И первое, о чём я подумала, консюмировал наш союз. Но сразу отбросила эту глупую мысль. Всё же Андриан точно не стал бы делать ничего такого с бесчувственным телом. "Я принял тебя в род реествут", огарошил маг. "И теперь с точки зрения магии ты кто-то вроде приёмного ребёнка. Говоря проще, ты теперь тёмная, и от тьмы никуда не денешься. Я не смогу её у тебя забрать, как бы ни хотел". Эту информацию я приняла чуть спокойнее. На следующая фраза мага разбила моё спокойствие в щепки. Поэтому есть вероятность, что у нас с тобой не получится расторгнуть брак. Увы, узнать мы это сможем только когда попробуем это сделать. И пока я шарашно молчала, переваривая столь шокирующую информацию, Андриан пожелал мне доброй ночи и скрылся за дверью. Проводила его взглядом, медленно выдохнула, и не смогла сдержать глупой улыбки. Нет, вопреки здравому смыслу, меня странно обрадовала перспектива оказаться настоящей женой Андриано Рестуда. Да, это неправильно, и он уж точно не испытывает ко мне нежных чувств. Но в сердце, в самой глубине моей души появилась искорка надежды. Надежды на настоящую семью с тем, кто мне кажется на самом деле очень даже не безразличен